Но разумное лечение и морские купанья летом исправили его здоровье, и теперь я по совету доктора отдал его в школу. Действительно, влияние товарища оказало на него хорошие действия, и он совершенно здоров и учится хорошо. Экий молодец стал! И то не Сережа, а целый Сергей Алексеевич. Улыбаясь, сказал Степан Аркадич, глядя на Бойко.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 Если бы ушибся, то никто бы и не заметил. Уж это, наверное. Ну, так что же? Оставьте меня. Помню, не помню. Какое ему дело? Зачем не помнить? Оставьте меня в покое!» Обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету.